Эпилог, в котором ничего не происходит, на то он и эпилог. А не т п о с т о й т е будет концерт. В полдень под звон старинных колоколов из собора, построенного еще святым Владимиром, вышли под приветственные крики гостей и рев невероятной толпы. Новоиспеченный чиновник шестого класса министерства иностранных дел, барон Ранислав Акулович фон Вид. И баронесса Ветрана Петровна фон Вид в девичестве графиня Мюнчинская. Яркое солнце заливало грандиозную картину потоками обильного света. Едва заметный ветерок шевелил фату невесты. За молодоженами двигались многочисленные родственники и гости. Репортеры обратили внимание, что неизменный друг и помощник сыщика и стопник Фирс был с неизвестной барышней, говорившей с французским акцентом. Новобрачные сияли. их поздравляли репортеры выкрикивали вопросы со всех сторон стояли д а г е р о т и п н ы е аппараты а вид и ветрана петровна глядели только друг на друга в доме в и т а царили тишина и покой лишь когда уже начало темнеть приоткрылась дверь спальни и в дверную щель выглянула баронесса она была в слишком большом для нее мужском халате п о л о стелились по паркету Роскошные золотые волосы спутались, вокруг чудесных голубых глаз наметились темные круги, но взгляд Ветраны Петровны сиял столь же ярко, как и на свадьбе. В предпокое на звук открывающейся двери подняла голову служанка. Она читала книгу, но теперь поспешно ее куда-то сунула и вскочила, смущенная. "Ваша милость", произнесла девушка, опускаясь в к н и с о н е Ветрана Петровна несколько секунд смотрела на нее, будто забыла, чего хотела. А, пробормотала она, какой сегодня день? Служанка изумилась, но все же ответила: "Вторник, мадам". "Мадмуазель", автоматически поправила ее ветрана Петровна, нос похватилась, растерялась, покраснела, хихикнула, кивнула. "Ну да, мадам, да я еще не привыкла". Баронесса взглянула на окно, перевела взор на напольные часы. Вторник, значит, утро или вечер? Вечер, ваша милость. Все с тем же удивлением проговорила служанка. п р и к а ж е т е подать в спальню ужин. Да, давайте. Донесся из глубин комнаты голос невидимого в а р о н и слова Вакуловича. Готов съесть быка, ну или тюрбо под голландским соусом на крокетах. Надоел шоколад с шампанским. Слушаюсь, откликнулась служанка. Жареная телятина и отварная камбала. Ну уж нет. Капризно топнула ножкой Ветрана Петровна. Из-за размеров ее огромного халата это движение едва не пропало даром, но звук удара голой пятки по паркету не р а з н ё с с я по комнате вполне отчетливо. Давай наконец поедим по-человечески в столовой, а то я твоего дома даже не видела, со свадьбы не выходили. Послышались какие-то звуки: скрип кровати, шуршание, шаги босых ног, и в дверном просвете появился вид, закутанный в простыню. Он обнял сзади жену, крепко прижал к себе, пригнулся к шее, вдыхая аромат ее кожи. Я говорю, пошли в столовую комнату, промурлыкала Ветрана Петровна одним движением взъерошив волосы в и т а Да ну это долго! возразил Ранислав Вакулович. Ты туда меньше чем на час не заходишь. Женщина шутливо дернула его за в и х р ы Ладно, ладно. Вит повернулся к служанке. Подайте ужин в столовую комнату. Слушаюсь, ответила Тану не сразу, а после секундного замешательства. Что не так? Скинул голову хозяин дома. Там сейчас. Девушка пыталась подыскать слова, но там гости. Господин Фирс пригласил. Э...» Ранислав Акулович и Ветрана Петровна переглянулись. Побежали посмотрим, спросил Вит. Только через ванную комнату. скрикнула баронесса, забарахтавшись в руках мужа в попытке вывернуться. Ну уж нет, это у тебя час займет, бросил р а н и с л а в в а Кулович. Он подхватил Ветрану Петровну в воздух и потянул к лестнице. Куда? завизжала молодая женщина. Мы не одеты, босиком, не причёсанные. Она боролась, как могла, но без успеха. Это всего лишь ф и р с парировал Вид. Он протащил Ветрану Петровну уже через добрых пол комнаты. Когда вдруг осознал, что все это время разговаривал с какой-то незнакомой барышней в одежде служанки, барон п р и т о р м о з и л "А вы кто?" спросил он у горничной. "Кварта", не удивившись, ответила девушка. "Вы меня видели в замке Рачинских, что на болотах. Я в ваш дом вместе с госпожой переехала". Ранислав Вакулович кивнул и возобновил свой путь к лестнице. м и н у т н о й з а д е р ж к и однако, х в а т и л о в е т р а н е Петровне, чтобы выгнувшись схватить с зеркального столика щетку для волос, она в руках мужа принялась на ходу ожесточенно с к р е с т и его шевелюру. На верхней ступеньке лестницы Вит опустил жену на пол, приложив палец к губам, выглянул. Женщина п р и г н у л а с ь чтобы тоже видеть. Через открытую дверь столовой просматривался стол, сервированный для кофе. Ферс как раз перекладывал на тарелочку пирожное. э нет! – вскричал Вид. Он схватил Ветрану Петровну за руку и побежал вниз по лестнице. Стой! В столовой от неожиданности застыли Фирс и Франсуаза. Барон! – растерянно пробормотала мадмуазель Панмаре. Вид, смутившись, замер на месте. Потом запахнул свою простыню по плотнее, подошел к девушке и, п р и г н у в ш и с ь поцеловал руку. Мадмуазель Панмаре, – пробормотал он, – прошу меня простить. Я имел в виду, что сейчас подадут ужин, а десертами мы сможем насладиться после. Я право. Франсуаза смущенно опустила глаза. Мы не рассчитывали оставаться здесь допоздна. Девушка стрельнула глазами куда-то в угол и только теперь вид заметил двух тетушек, устроившихся с вязанием и кофе в креслах. Те, замерев, о торопело глядели поверх очков на внезапно появившихся хозяев дома. Это моя компаньонка по пансиону госпожа Стравинская, пробормотала барышня, кивнув на даму блонд. А это ф р а н ц у з а перевела взгляд на мадам пышных форм. Моя коллега по м у з е ю госпожа Гарматная. Ферс, понимая, что одна я прийти на к о ф е к холостому мужчине не могу, счел возможным пригласить для меня сопровождающих. Покрасневший от с т ы д а в и д бросил взгляд на простыню, покрывавшую его тело. Но все же принял отважное решение поцеловать руки гостям. Обе восприняли это стоически и тут же делая вид, что ничего особенного не происходит, дружно вернулись к вязанию. В конце концов они ведь понимали, что оказались в этом доме лишь для соблюдения у с л о в н о с т е й не более того. Буду счастлив, если вы разделите с нами ужин, проговорил Вид, а потом шмыгнул носом. Прошу меня извинить. Он сделал страшное лицо ф е р с у и поспешно побежал обратно к лестнице. И стопник невозмутимо поднялся, с достоинством поклонился дамам и двинулся следом. Ветрана Петровна, оставшаяся одна, растерялась, но быстро пришла в себя и бросилась за ними. Ах, тем временем вы могли бы взглянуть на мою коллекцию старинных музыкальных инструментов. Остановился на полпути вид, чтобы не скучать. Это довольно интересно. Он спрыгнул со ступеньки и перехватил жену. Фер с п о д а й дамам шатому тун пхеми ган кю клас депояк. Я и себе налью, мне тоже хочется, отозвался и стопник, меняя направление движения. В этот момент раздался сдавленный вскрик боли. в е д ь запрыгал на одной ноге. Откуда здесь взялся этот к о ф р Выдавило н а з с себя, потеряв ушибленный мизинец. Ты приказал, что на утро после свадьбы отправишься с Ветраной Петровной в путешествие в Венецию, пояснил Фирс невозмутимо. Здесь собраны вещи в дорогу. Правда, с тех пор я тебя как-то больше не видел. Однако каждое утро я затаскиваю этот сундук в паромобиль, а после обеда тяну его обратно в дом. Но мы немного замотались, проговорил Вид, взглянув на баронессу. а потом со смущением покосившись на Франсуазу Венеция подождет Ранислав Вакулович шагнул к боковой двери и распахнул ее настеж Гости неуверенно поднялись со своих мест Ты ведь тоже еще не видела мою коллекцию Вид подтянул жену к входу в хранилище Давай же о т д е н е м с я вскрикнула Витрана Петровна А потом ты все покажешь Да да лихорадочно п р о б о р м о т а л Ранислав Вакулович Только вот цвет зажгу, пусть гости начинают осматриваться. Он к р у т а н у л кран на стене, и десятки газовых светильников разом вспыхнули. Это была большая зала, стены которой представляли собой сплошной ряд застекленных шкафов. На их полках виднелось множество покрытых благородной печатью времени музыкальных инструментов. Вот, вот, вскричал Вид. Глаза его горели фанатичным огнем. Вот они. ф р а н ц у а за первой решилась переступить через порог хранилища. Жезвиконтан де в у а х как я рада вас видеть по-французски, пробормотала она ветрани Петровне. в з а и м н е Взаимно по-польски, шепотом ответила Пунцовая от стада б а р о н е с с а Простите за, но ну, в общем простите. Это древнегреческие краталы, говорил тем временем Вид, бросаясь от одной полки к другой. Что-то н а в р о д е к а станьет, а это л о л и с в е т е л е в у ч а с т о именуемого танганцами Фиджи. Он открыл стеклянную дверцу и з а к р х т е в вытащил нечто огромное. Кора! — вскричал он с торжеством. Лицо его раскраснелось, на сей раз не от стыда, а от удовольствия. Самое настоящее, привезено с берегов реки Гамбия. Взгляните. Двадцать одна струна на разрезанном пополам африканском колбасе. Перетянута коровьей кожи. На ней можно играть как на л ю т н е или арфе, но вполне подходит и гитарный стиль фламенко. Вот попробуй. Вид подтащил жену поближе и сунул ей в руки гриф. Ветрана Петровна пыталась что-то сказать, но муж ее не слушал. Покорив ш и с ь доли, женщина поплотнее запахнула халат и взялась за инструмент. Вот на три четверти! возбужденно лихорадочно говорил р а н и с л а в в Акулович. Раз, два и три, а потом берем вот так и снова раз, два, три. Баронесса вздохнула и послушно стала дергать строны три раза одну, три раза другую и снова по кругу. А вы возьмите древнеримскую кроту в средневековом валлийском исполнении. Вид неожиданно с у н у л Франсуазе в правую руку странный смычок, более похожий на стрелковый лук, а в левую нечто из дерева. напоминающая стиральную доску, если бы ее согнули об колено, а потом попытались сделать из нее скрипку. Это просто, всего два аккорда, так и так. Давайте. Мадемуазель Панморен, е зная возмутиться ей или подчиниться, взглянула на Ветрану Петровну, о п о ж а л а плечами. ф р а н ц у з з а п о м я л а с ь мгновение, но все же повела с м ы ч к о м так, как показывал вид. Раздался скрип, через который пробивались музыкальные тона. Это складывалось в звук, на удивление приятный, который ложился на ритм, задаваемый в е т р а н о й Петровной, и превращался в сочетание вполне п р и е м л е м ы е для уха. Через мгновение эти звуки дополнились клавесинными переборами. Все головы повернулись в ту сторону. Ферс сидел за старинного вида массивной тумбой и играл одновременно на ее обеих клавиатурах. Это древнеитальянский к л а в е ц и м б а л о из Падуи. п р о с и я л в и й т Он подбежал к еще одному шкафу и выхватил оттуда что-то схожее с трубой, но изогнутое вопросительным знаком. А это кларион под альпийских провинций. Он поднял было инструмент к рту, но простыня поползла по нему, едва не свалившись на пол. За мгновение до того, как случилось бы непоправимое, в и й т успел перехватить ее. Смущенно оглянулся на женщин, поправил, завязал крепким узлом. Лишь теперь он вступил в строившись в ритм. Звук, исходивший из трубы, был высокий, нежный, светлый. В сочетании со звучанием коры, кроты и клавицем б а л о получалась удивительная мелодия, необычная, даже странная, но притягательная и прекрасная, з о в у щ а я в немыслимые дали, озаряющая тьму веков, прокладывающая путь в грядущее. ф р а н с у а з а и Ветрана Петровна, не ожидавшие такого эффекта, удивленно переглянулись две тетушки зачарованно остановились на пороге на звуки музыки к х р а н и л и щ у не с м е л о приблизилась кварта привыкшая в у с л у ж е н и и графине матери к дисциплине и оттого старающаяся не попадать в просвет распахнутых дверей к непривычным запахам диковинных музыкальных инструментов примешивался аромат кофе вокруг мерцало пламя д е с я т к о в газовых светильников отсвечивали бока невиданных экспонатов коллекции Казалось, неожиданный концерт происходит вне времени и вне пространства, сам по себе в своем собственном мире. Вокруг этой фантастической вселенной расстилался огромный город Владимир, сопускающийся на него ночью. Он гремел сталью, шипел паром, гудел голосами, стучал экипажами, не подозревая, что происходит в одном из домов, находящихся в самом его центре. о т о м л и л и с ь звуки необычной музыки. Сотворенные на примитивных инструментах неумелыми исполнителями и оттого еще более прекрасной.